— Дорогой Тони, вы все понимаете совершенно превратно и очень огорчаете нас обоих. Никто так не ценит юмор, как я, но здесь он совсем неуместен. Постарайтесь, пожалуйста, быть серьезным. «Серьезным — Серьезным? — воскликнул Тони. — Да я и так серьезнее серьезного. А вот вы легкомыслены. — Что вы хотите этим сказать? — Да. Я прекрасно знаю, что делаю и почему, а вы вмешиваетесь в то, чего не понимаете. — Не знаю, почему вы называете здравый смысл вмешательством, — сердито проворчал Гарольд. — Ну, в данном случае я называю это так, — напрямик ответил Тони. У Гарольда уже готов был сорваться с языка презрительный ответ. Но алтарь прибег, где дипломатическая увёртка, что весьма позабавило Тони. Нет, нет, сказал он поспешно, не будем уклоняться от сути дела. Гарольд, хотите стилттона со мной за компанию? Стилтон, сорт жирного сыра. А вы, Тони? Да, и по стаканчику портвейна выпить напоследок. Официант, три стилттона и три стакана портвейна. Доу, 1908 года не забудьте. Будем говорить подружески. У нас у всех самые лучшие намерения, и я уверен, что мы сможем прийти к удовлетворительному решению. Тони, разрешите мне, как старому другу, задать вам несколько вопросов. Пожалуйста, ответил Тони, заранее решив открываться старому другу как можно меньше. Следует ли нам считать, что вы окончательно и бесповоротно отказываетесь от своей карьеры? Да, если вы называете такого рода занятия карьерой. Так, просветлел Олтер, тогда как Гарольт еще больше нахмурился, услыхав это оскорбление Божества. А есть у вас какие-нибудь планы на будущее? Да, недели через две я уезжаю в Тунис. Я не об этом говорю. Я имел в виду какую-нибудь серьезную работу, за которой вы хотели бы приняться. Может быть, я был бы вам чем-нибудь полезен. Ведь существует целый ряд всевозможного рода официальных и полуофициальных должностей, которые интеллигентному человеку. Благодарю вас, перебил Тони. Меня вполне удовлетворит, если я и дальше буду жить, как живу, без каких-либо официальных санкций. Тоже прикажете понимать так, чтобы действительно намерены все время жить праздно, переезжая из курорта на курорт и наведываясь в Лондон лишь тогда, когда почувствуете, что не можете больше пренебрегать своей женой. Можете понимать, как вам угодно, или вернее, как вам удобней, сказал разозлившийся тони. Только, пожалуйста, не вмешивайтесь, суда Маргарет. Это уж моё дело. — Простите, пожалуйста, — поспешно извинился Олтер. — Я вовсе не хотел вас обидеть. Пожалуйста, простите меня. Но по правде сказать, дорогой мой, еще раз прошу прощения, поведение ваше совершенно непонятно и в высшей степени глупо. — Охотно прощаю вам то, что вы говорите, дорогой Олтер, потому что не придаю этому никакого значения. У Олтера эта резкая отповедь несколько покоробила. а Гарольд, который до сих пор, по-видимому, едва сдерживался, вмешался в разговор. «Послушайте, Тони, я знаю, что говорить с человека моего жене считается дурным тоном и все такое, но мы не можем в данном случае не коснуться Маргарит. Неужели вы берете на себя смелость утверждать, что, по-вашему, вы не причиняете ей никакого зла?» «Разумеется». Никакого зла я ей не причиняю. Но ведь это влечет за собой значительное сокращение доходов. Гарольд сделал особое ударение на слове «доходы», как будто это было нечто таинственное или священное. «Если Маргарит вышла за меня замуж из финансовых соображений...» «Она сделала большую ошибку», — сказал Тони. «Я не могу. Но не считаете ли вы, что она имеет право настаивать на том, чтобы вы обеспечили ей такие материальные условия, какими она привыкла? Конечно, нет. Что это за псевдофеминистическая болтовня, Гарольд? Если на то пошло, я имею право настаивать, чтобы она удовлетворялась моими условиями, которые, боюсь, покажутся ей слишком скромными. Но ничего подобного ей не угрожает. У Маргарет очень недурные собственные средства. Да, фыркнул выдить себя Гарольд. Могу сказать только одно, что порядочные люди так не поступают. Ничего другого я от вас и не ожидал. невозмутимо отвечал Тони. Редко встречал человека более неспособного на остроумный ответ. И более патково находящие фразы, чем вы. Есть у вас еще какие-нибудь вопросы, Олтер? Бесполезно продолжать разговор, раз вы не хотите относиться к этому серьезно, сказал натянутый Олтер. Но я должен предупредить вас и посоветовать вам хорошенько обо всем подумать. Дело в том, что каждый человек имеет по отношению к государству определенные обязанности. который он должен выполнять. Проболтавшись без дела год другой, вы почувствуете скуку и неудовлетворенность и захотите вернуться к деятельной жизни, но это окажется для вас невозможным, ведь своим теперьешним поступком вы оттолкнете от себя всех своих друзей. Простите, пожалуйста, весело сказал Тони. Но ведь я уже оказал миллион услуг государству во время маленькой войны и великой забастовки. Если бы нас было не так много, мы бы все могли рассчитывать на то, что нам поставят на площади памятники и дадут бесплатно столько хорошей пахотной земли, сколько может спахать за день пара здоровых волов. Что же до того, что я соскучусь? или почувствуя какую-то неудовлетворенность, то позвольте напомнить вам, что я действительно скучал и чувствовал известную неудовлетворенность, участвуя в том, что вы называете активной жизнью, и чему я бы дал гораздо менее лестное название, если бы не то обстоятельство, что Маргарет. по своей природе не способна разделять со мной то, что я считаю подлинной жизнью. Я был бы в настоящее время вполне счастлив. Если я буду жить так, как хочу, я не почувствую ни скуки, ни неудовлетворенности. И обещаю вам, заметив за собой что-либо подобное, тотчас же откровенно признаться в этом, более того, заранее разрешая вам озвозвать меня дураком, и плюнуть мне в лицо. Есть еще вопросы? — Нет, — сказал Уолтер, стараясь нанести последний удар. — Официант, наши счета, пожалуйста. — Счета? — подумал Тони. — Я бы сказал счет. — У этих господ есть чему поучиться. — Нет, — — повторил Олтер задумчиво, тоном человека, скорее огорченного, нежели рассерженного. — У меня к вам нет больше вопросов. Я отношусь с величайшим неодобрением к вашей затее. — Потому что это свидетельствует, Тони, о полном отсутствии у вас дисциплины. Я вижу, что вы вбили себе в голову какой-то сентиментальный вздор насчет свободной жизни. Но это не более, не менее, как результат неупорядоченной эмоциональности. И в конце концов вы сами убедитесь, что упорядоченные эмоции куда лучше беспорядочных. Каковы бы ни были ваши личные чувства, необходимо соблюдать общепринятые нормы и известный декорум. Почему вы не можете признать определенный общественный порядок, подчиниться ему и поддерживать его? «Ах!» — сказал Тони, забирая сдачу и небрежно оставляя чаевые, чрезмерность коих заставила Гарольда нахмуриться. «Это уже своего рода символ веры, Олтер». «Во что я верю?» — трактат, выпущенный Институтом Ханжества. «Но, во всяком случае, это не моя вера. Как мистер Пеготти я пускаюсь в путь разыскивать по белу свету Эмилии. но моя Эмили, это ежедневное и ежечасное ощущение того, что я живу как человеческое существо, а не как пригнанное к месту гайка. Итак, прощайте.